Глава 4. Внутри кафе царила атмосфера старого американского дайнера, ресторанчика быстрого обслуживания. Хромированные барные стулья с красным мягким верхом выстроились под длинной и узкой белой стойкой. Под окнами тянулся ряд красных диванчиков со столиками перед ними. Диванчики образовывали что-то вроде кабинок. На каждом столе стояли стеклянная сахарница, маленький серебряный кувшинчик, как я предположил, с молоком для кофе, Солонка и перечница. Старинный кассовый аппарат громоздился на тумбе подле двери. Рядом с ним стояла деревянная вешалка для одежды. В этом кафе было уютно. Как раз такое место, где можно подолгу сидеть и разговаривать с друзьями. Но я, к сожалению, не удосужился прихватить никого из них с собой. Официантка прервала разговор с парой посетителей за дальним столиком, улыбнулась мне и проговорила — «Места не нумерованы, паркуйтесь, где пожелаете». Я приложил все усилия, чтобы утихомирить все еще кипевшее раздражение. В течение последних четырех часов оно нарастало, как снежный ком, и попытался улыбнуться в ответ. Потом выбрал ближайший к двери столик. Скользнув на красное виниловое сиденье. я обратил внимание на то, что оно выглядит совершенно новым. Оглядевшись по сторонам, я удивился. Новым выглядело вообще все. «Должно быть, владелец прогнозирует гигантский урбанистический рост», — подумал я, коль скоро решил построить кафе в этой дыре. «Приветик!» Это слово прервало поток моих глубоких размышлений о невысоких ценах на недвижимость в глуши и градостроительных возможностях, произнесла его официантка. «Приветик!» — повторила она. «Меня звать Кейси. Как дела?» «Привет, Кейси. Я Джон, и я немного сбился с пути». «Это уж точно, Джон!» — отозвалась она с проказливой усмешкой. По манере ее ответа я не мог определить, что она имеет в виду. Подтверждает, что я Джон или что я сбился с пути. «Почему вы здесь, Джон?» — вдруг спросила она. «Ну, я ехал, ехал и э, столкнулся с кое-какими проблемами. Пытаясь их объехать, я, в конце концов, совершенно заблудился. Пока я блуждал, у меня почти вышло горючее, а сам я едва не умер с голоду». Когда я завершил свою раздраженную речь, Кейси улыбнулась мне все той же проказливой улыбкой. «Вот что я вам скажу», — сказала она. «Уверена, вашу проблему с голодной смертью мы сумеем благополучно решить. Что же до всего остального, придется разбираться». Она взяла меню из держателя у входной двери и протянула мне. Не знаю, в чем тут было дело, в освещении, в моей усталости после долгого сидения за рулем — но я мог поклясться, что буквы на обложке растворились и проявились заново в тот момент, когда она вручала меню мне. «Должно быть, я действительно жутко устал», — подумал я, кладя меню перед собой на столик. Кейси вытащила из кармана маленький блокнотик для записи заказов. «Могу принести вам что-нибудь выпить, пока вы выбираете», — предложила она. Я попросил стакан воды с лимоном, и она ушла. Похоже, этот день превращался в нечто гораздо большее, чем то, на что я рассчитывал. Вначале многочасовая гонка по богам, забытому захолустью, потом кафе посреди этого самого захолустья, а теперь еще и официантка с проказливой улыбкой. Я взял меню и прочел то, что было написано на обложке. «Добро пожаловать в кафе «Почему вы здесь»». Ниже мелкими черными буковками шла странная надпись. Прежде чем сделать заказ, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим обслуживающим персоналом насчет того, что может означать для вас проведенное здесь время. Хм, надеюсь, оно означает, что я здесь вкусно поем, — подумал я и перелистнул страницу. Ассортимент был самый обычный, точно такой же, как в других кафе. Блюда к завтраку перечислялись на левой стороне в верхней части, сэндвичи слева внизу, закуски и салаты занимали правую верхнюю часть, основные блюда располагались под ними. Сюрприз обнаружился, когда я перевернул последнюю страницу. На задней стороне обложки красовались три вопроса под заголовком «О чем стоит поразмыслить, ожидая заказа?» «Почему вы здесь? Боитесь ли вы смерти? Удовлетворены ли вы?» Да уж, это тебе не спортивный раздел просматривать. Это было первое, что пришло в голову. Я как раз собрался перечитать эти три вопроса, когда вернулась Кейси с водой. Как вам все нравится? Поинтересовалась она. Я перевернул меню и указал на название кафе. Что это означает? Ой, такое ощущение, что каждый понимает это по-своему, ответила она. Между прочим, мы по большей части называем кафе просто почему для краткости. Ну, так что вам принести? Я не был готов сделать заказ, если честно. Меня подмывало скорее забрать куртку и уйти. В этом месте определенно чувствовалось нечто инаковое. Я не был убежден, что это инаковость со знаком плюс. «Извините, Кейси, мне нужно еще немного времени». «Да сколько угодно», — ответила она. «Не торопитесь, а я через пару минут подойду, проверю, как у вас дела». «И Джон», — добавила она с улыбкой, — «не нервничайте. Вы здесь в хороших руках.